Глава 25 Начало заката человеческой цивилизации Наконец мы получили сигнал от отосланных агентов, которые должны были добраться до своих, выяснить местоположение главного центра сбора и просигналить. Все же наша цель в «Люминус» — AFG-40. Мы сразу летели к ней, подозревая, что вряд ли место сильно сдвинется. и сейчас находились на дистанции одного прыжка для всего ударного флота. Пора заняться серьезным делом. С кораблей к центре убрали весь лишний экипаж. Запас ракет немного восстановился, можно зажечь. Сначала ушел разведчик и подтвердил, что во всяком случае сразу ничего экстремального не замечает. Более того, нам удалось связаться с другими флотами. Звезду выбрали странную, такую около которой легче потеряться, больше пространства и хаотичных излучений. Голубой гигант выбрасывал безумное количество энергии, а зона выхода для прыжка огромна, что затрудняет установку сплошного сенсорного заслона. Впрочем, зато место не самое очевидное, и первым к ней прыгнул один из Иштаров, заодно выполнивший роль разведчика. Более того, он пока использовал чужой передатчик. «Странно. Я погладил подбородок правой нижней рукой, пока верх не постукивал по подлокотнику. Кораблей старших не видно, зато не боевых судов, да... много в общем». «Вероятно, опасаются, и предпочитают принять удар вместе», — ответил Фернандес. «И они ни в коем случае не бросят эту часть флота, оставив их сдерживать нас». «Однако потери будут велики. Мы не смогли выяснить, сколько у них точно древних кораблей». Сайлентов и правда оказалось не так много, как ожидал. То есть по общей массе тянет на целый мигрирующий флот колонистов из фантастики. И, кстати, если боевые суда еще имеют шанс бежать, то вот важные грузовозы от нашего внезапного удара не уползут. Сейчас они главная цель – Достаточно вывести из строя маршевые двигатели или РСТ. А вот боевых судов осталось не так уж невероятно много. Некоторых пощипали по пути сюда, но кто-то может быть в засаде. В том числе самые опасные. Вместе с тем оставлять эту угрозу за спиной мы не можем. Альтернатив приложения грубой силы все равно нет. Как и возможности действовать безопаснее. Ведь публикацию данных могли заметить, а лететь по пустоте очень уж долго. «У нас полная готовность», – подтвердил Уларати. «Времени прошло уже много. Предлагаю пойти по плану внезапного дальнобойного удара и отхода. Вынудим показать их все силы». «Сделаю все возможное, чтобы наши выжили», – пообещала Рей. «Мы просто не можем отсидеться в такой ситуации. Земля буквально считает нас причастными». «Покажи им, чего стоит горизонт», – кивнул я. «Удачной охоты, команда!» но я все еще невероятно переживал». Куда делся Абсолют, никто не знает. Однако остается делать то, что можем. «У нас входящий запрос связи!» Внезапно сообщили с Иштара. «Всё же заметили!» «Начинаем подготовку прыжка и включайте на меня Ксеноса!» Приказал я. Я снова принял нужную позу, едва сдержавшись, чтобы промолчать при виде Катерины. Выглядела она как-то помято. «Мы не хотим конфликта!» Выпалила глава изначальных Сайлентов. Вы же пришли за тем, чтобы забрать у нас древние технологии старших. Их у нас больше нет. Внезапно контакт со всей группой оборвался, и мы их больше не видели. Пропала связь с нашей верфию. Отставить прыжок, прыжок. — приказал Фернандо своим. Аналогично поступили и иные флоты. Мы тоже решили послушать, ведь говорила она интересные вещи. Пропала звездная система. Целиком. Ни звезды, ни планет. Только пространственная аномалия. Подробности. Сухо спросил я, чуть подняв голову, хотя изнутри рвалась безумная масса вопросов. «Нам не интересен ваш флот». «Это все обиданы. Не знаю, что другие люди нашли в экспедиции. Думаю, вы о ней знаете, но это ваш старый враг. Те, кого мы зовем старшими. Нам разрушают сеть. Мы планируем объединиться с остальным человечеством. Не время для конфликтов. Уверена, как только они разберутся с нами, примутся из-за «Эрик, подключи меня», – задумчиво сказал Фернандес. Иштар продолжал наблюдение за ситуацией. «Вообще-то мы уже должны были использовать новые РСТ-4, как уже договорились его именовать, и организовать первичное сдерживание, пока человеческие корабли летят от звезды. Но теперь я видел, что Сайленты вроде бы не начали разгон, хотя и переключались в боевой режим. Я первым делом занялся вопросом ретрансляции сигнала». Та еще головная боль перегонять связь между разнотипными системами. Обычно использовали подключенный человеческий модуль, но справился быстро. По моему кивку изменения внешности отключили, и лицо Катерины дрогнуло. Она увидела не только старого земного адмирала, но и Лоретти. «Да, мы захватили еще один флот к Сентери. Хотя они тоже собирались раздавить источник такой угрозы, если бы вы закрепились. Но ход разумный». Я не стал дальше лезть, предоставив задавать вопросы адмиралам. Ситуация оказалась еще более странной, хотя казалось, что круче уже некуда. Слишком непонятны эти анбидоны. Я тоже думал, что угнать абсолют для шпиона – слишком уж невероятное достижение. Тем более, когда на борту масса проверенных людей, а управляет Анна. И от этого еще больше не по себе». Пришельцы решили вернуть свое по праву и не сочли нужным просто попросить, или ситуация несколько глубже. «Что значит, пропала звёздная система? Вы готовы капитулировать?» – спросил Фернандес. «Буквально это и значит…» Катерина отошла от шока. «Они стерли всю систему с верфью! И нет, мы не хотим капитулировать, тем более сейчас. Но мы готовы на сотрудничество. Человечество превыше всего. а если мы сейчас начнем конфликт, то еще больше ослабнем. Это всеобщая угроза. Получим приказ начать прыжок. Цель – соседняя система, – сообщил один из офицеров. Мы продолжили инициацию прыжка. Что же, боя, видимо, не будет, но все равно нужно собраться. Ох, и рискуем мы здесь. С последним тезисом я согласен, – вмешался Лоретти. Вы понимаете, что не сможете не оставить следа и останетесь в одиночестве. Мы тоже не потерпим удара в спину, но готовы обсудить вопросы наших будущих отношений позже. Сколько у вас было кораблей старших? Фернандес явно не хотел оставлять долин в живых. Но адмирал Акси едва ли проникся ее речью. Другое дело, что люди предпочитают убивать друг друга, когда нет внешнего врага, нависшего над всеми. Ксендери хотя бы привыкли и стабилизировали ситуацию. 1 т Т3 целый, один серьезно поврежденный, 7 Т2, десять Т1». «Очень серьезные силы. Единственный крейсер в идеальном состоянии способен держать множество ударов». «Почему вы остались в этом секторе, а не полетели в пузырь Саби?» – продолжал Фернандес. «Из-за сбоя связи. Многие корабли слишком медленные, несколько групп пропало». «Погодите», – заметил Лоретти. «Ваши коммуникационные сети тоже повреждены?» Да. Их явно методично уничтожают по всем направлениям». Сигнал прерывался. Со вспышкой света мы перенеслись в огромный тоннель перехода. Запоздало я понял, про что он. Как нам дошел посланный сигнал, если это сделали нечастные ретрансляторы, которые потом сразу же отключились? Вообще мы находились довольно близко, нужный мог уцелеть. Разберемся позже, кто, если не мы?» Хотя все же я бы понадеялся, что горизонт останется в стороне от боя. Левиафан несся сквозь черноту и цветные мерцания. Прыжок ощущался как-то по-особенному, как и всякий раз, когда приходит конец ожиданию. Вот только спокойно прыгнуть нам не позволили. Левиафан начал закидывать меня образами и идеями. Сбой точки выхода, расслоение тоннеля перехода, смена точки выхода неизбежна. Вот млять! «Я тут же захотел попробовать сорвать прыжок и вывалиться где-нибудь в пустоте, но не стал. Наверняка выйдет так, что мы, линкор, попросту кинем своих, бросим горизонт на расправу врагу». «Боевая тревога. Всем полная готовность к бою. Кто это мог сделать?» – спросил Ким. «Ответить я не успел. Мы вышли в системе голубого гиганта, кажущегося с нашей позиции лишь синим шариком, который можно закрыть ладонью на вытянутой руке». Мы попали прямо в «Люминус АФГ-40». «Анбидоны», — заключил я видеоустройство. «Это система перехвата? Но ведь вблизи нет нейронных звёзд!» — воскликнул кто-то. «Технологии развиваются!» Я стиснул зубы, видя черное устройство с зелёными прожилками, около которого стоял крейсер. Из открывшихся разрывов появлялись все остальные корабли флота. Допустим, этой штуке нужен сверхмассивный объект в системе. Голубой гигант вполне тянет на эту роль. Может быть, важна еще и плотность, и в этой системе дальность захвата значительно ниже. Однако мы попались прямо в ловушку, прыгая в соседнюю систему. Другие корабли выходили из прыжков, собираясь в три рассеянные группы. А я оценил врагов, и мне они откровенно не нравились, не считая самой установки 1Т4, тройка т 3 17Т2, около 40Т1». Однако знакомого дредноута было не видно. Он прижал сайлентов. Или те продали нас? На мостике слышался мат. Коммуникационная сеть быстро восстанавливалась. Появившиеся лица выглядели бледными. По массе мы их далеко превосходим. Но вот по чистой мощи... Кто его знает? Радовало лишь то, что они не атаковали сразу. «Сгруппироваться! Принять построение для круговой обороны!» – приказал Фернандес. «Лоретти!» «Хорошо. Общая стратегия для вас. Всем перейти в безопасный режим. Возможно наличие Искина». Черт возьми! Безжалостное солнце вышло слишком далеко от остальной группы. И уж тем более далеко от меня. Рэй, полным ходом на соединение с горизонтом. Небосвод, прикройте! Держитесь позади линкора!» На открытом канале зазвучал знакомый женский голос того самого Искина. «Вас затянули седания для вашего уничтожения. Рекомендую оставаться на местах и ожидать. Попытки к бегству будут пресекаться. Должен сказать, ваш договор с организацией, именуемой вами изначальными сайлентами, имел более низкую вероятность, чем сценарий войны до полного уничтожения одной из сторон». «Вы плохо знаете людей», — фыркнул я. «И на что вы рассчитываете?» «Я не компетентен это обсуждать. Вскоре сюда прибудет переговорщик». «Эрик, не вмешивайся», — приказал Фернандес. «Если вы против Сайлента, вы решили нам помочь их устранить, то зачем перехватили нас, они обратились напрямую? Зачем похитили наших людей?» Флот продолжал группироваться. Впрочем, как и смыкалось ожидавшее нас чуть поодаль окружение, линкор стал в центре, защищая систему перехвата, судя по всему, все еще активную. Если она работает как наземная, а в уменьшении функционала я сомневаюсь, то она умеет направленным воздействием выбивать корабль из варпа. Само собой, я быстро черкнул это напоминание всему командованию. Прорыв бесполезен, пока оно функционирует. Я компетентен обсуждать планы операторов. Возвращение входило в планы. Прекратите движение или будете атакованы. Сохраняйте изначальное местоположение. «Тем временем к нам вышел еще один корабль, варп-сигнатуру которого я засекал и раньше, улетевший ранее из Штар. «Решили не пытаться сбегать?» – спросил я, обратившись к пилотам. «Едва ли это было возможно. Сайленты тоже в осаде. то не видно. А ведь мог, как герой, сказать что-то в духе «Я не мог бросить вас». Вздохнул я и встряхнулся, смотря как оцепление демонстративно пропускает еще один корабль в капкан». Искина слушать никто не собирался. Сенсоры засекли совсем мелкий разрыв, и около нас выскочил старенький райдер, Явно кого-то случайно зацепило. Ставлю себя на место того пилота и становится жутко. Вопрос в том, что делать. Люди, последнее предупреждение. Прекратите активное сближение. Искин даже изобразил строгий голос. Хорошо, вздохнул Лорати. Вы его... мля... «Зафиксирован разлом класса крепкого Т-5», — доложил кто-то на моем мостике. Искен, видимо, тоже смотрел, что прибудет к нам. Тем не менее, рейдера, попытавшегося удрать, сбили одним точным залпом лазеров. Через несколько секунд со вспышкой света из разлома выскочил Абсолют. «Простите за опоздание. Проверяла, что закрыла все системы. Эй, искусственный идиот, мы с тобой не закончили!» Я улыбнулся, а затем и засмеялся. памяти всплыла картина, как нас прижали к звезде Ксеносы, и я в шутку понадеялся, что сейчас к нам прыгнет Анна, захватившая Абсолют. Мечты сбываются. И Дредноут без сомнений врезал полным залпом по самой большой цели — древнему линкору. «Огонь!» — приказал Фернандес. «Приоритетная цель — эсминцы и фрегаты с экзотическим оружием!» «Следующее мгновение — разверся ад!» Разноцветные лазерные лучи пронзали космос, мелькали сгустки цветных разновидностей плазмы, пустоту рассекали незримые рельсовые снаряды. Я выбрал своей целью ближайший эсминец, и множество исполинских орудий открыло огонь. Надеюсь, успею до того, как он спрячется за крейсером. Он маневрировал, слепил сенсоры, но я целиком слился с системами и корректировал сбоящее наведение, как и четыре канонира. Тяжелая матка выпустила множество москитов, ставших на пути мелких дронов старших. В них же летел ракетный шквал, бесполезный против тяжелых кораблей, которым хватало мощности на волновой излучатель. И эта мелочь действовала слаженно, не считая дроном на базовом интеллекте, но прорваться сквозь генератор грозы ксеносов они все же не могли. Хорошо, что она справилась, а я почему-то уверен, что она сыграла ключевую роль. К явно пытались прорваться, но флот Чернова делал все возможное для уничтожения мелочи. А мне оставалось следить за доставшимся сектором. Ненавижу тяжелые корабли. На своей колоссальной елде я буквально привязан к одной позиции. Приходилось прикрывать династию и смотреть за горячей перестрелкой тяжей. Но я, по крайней мере, подслушивал, что происходит у горизонта, сгрудившегося ради защиты кораблей. «Небосвод, как контроль систем?» – спросил я. «Все стабильно. Никаких признаков перехвата управления!» Облегченно отозвался Кейн. «Света, следи за двухпоточниками. Ос не отрывай взгляд от систем управления!» Хоть какие-то хорошие новости. Битва разворачивалась все жарче. Наш легкий флот не мог избежать повреждений. Оружие старших давало невероятно убойные залпы и легко брало щиты на пробой. «Получаю урон. Плазменное орудие пробито!» доложил Вейн Сарфея. «Прикрываю... А черт!» Выругала Эмма. — Потеряла один маршевый. долбаные рельсы старших. Щиты же на 40% процентах были. И уже пробой. — Гризант, запрашиваю поддержку. Меня сейчас подобьют ракеты. По щиты уйти не смогу. Ганс на скальде едва удирал от взрывающихся ракет. На такой скорости зайти под барьеры тяжелого корабля он не сможет. А если затормозит, то его моментально разнесут. Левиафан выдал очередной залп. Oh, да, я хорошо залепил. Снял щиты эсминцу, и теперь зета-разрушитель старался нанести ему максимальный урон. К сожалению, цель почти ушла под защиту крейсера, и помехи в прицеливании стали слишком сильны. Тем временем горизонт событий ударил с борта волновым импульсом. Я уже испугался, что он накроет эскальда, но тот проскочил, а вот почти догнавший его ракеты нет. «Запрашиваю помощь у нас!» Корвет Акси взорвался». и три корабля старших провалились в корме ударного эсминца, который быстро сместился для прикрытия Абсолюта. С чередой ярких вспышек взорвались его двигатели, орудия стремительно уничтожались. Но уйти москиты не смогли, их догнали торпеды. «Ты упали до 40%!» – предупредил Джефф. Начиная накачку от черт! С невероятной точностью один из крейсеров старших применил огромные снайперские рельсовые орудия. Применявший удар щиты перегрузило, и верхние палубы несколько раз продырявили, а сразу за этим по корпусу еще несколько раз. Но Ишитаки не упускал возможности огрызнуться. Сверхтяжелые лазеры подловили фрегат, получивший пару ракетных ударов. Термоядерная вспышка озарила космос. Еретик, ты тяжело пострадал. Давай в ангар», — приказала Марси. Ее моро крутился с бешеной скоростью, вместе с крылом истребителей Акси, уничтожая самых мелких дронов. «Хорошо, извиняйте, ребят, едва лечу!» Юрий стиснул зубы. Вскоре та же судьба постигла весельчика Алана. Истребитель тяжело пострадал, но было уже очевидно, что Искин, старается выводить корабли из строя, а не уничтожать, целит в двигатели. «Сарагоса, запрашивай поддержку!» Прилетел от флагмана Фернандеса. Сегменты щита линкора сломались, ему постепенно уничтожали орудия. Абсолют немедленно выдал с борта залп, прихлопнувший шедший к нему Т-1. Мимо меня пронеслась череда лучей. Линкор старших прекратил перестрелку с Абсолютом и занялся нашим флотом. «Тяжелые повреждения! Глобальный сбой систем!» — сообщил Зета-разрушитель. «Эвакуируйтесь!» — без сомнений приказал Ларати. Трофейных хищников сбили следующие залпы. Фрегаты отправились в дрейф. Одному из них тяжелой рельсой пробили мостик. Москитный флот на автопилоте стремительно сокращался. «Пробит внешний контур вспомогательного реактора!» Испуганно сообщил Якоб с безжалостного солнца. «Аварийная остановка! Уничтожено одно главное плазменное орудие и уже два лазера!» «О да! Минус эсминец!» Радостно воскликнули у меня на мостике. Безумие битвы и не думала сбавлять обороты. Вражеский линкор едва держался под ударами Абсолюта, и Сарагоса тоже активно стрелял по нему. Едва я добил еще одну цель, решил помочь Анне. Насколько же непробиваемая скотина. Его еще и своими тушами перекрывают эсминцы, которые так же твердолобые, как наши тяжелые крейсера. Однако внезапно один из них накрыл череда ядерных взрывов. Ох oh, да, кто-то смог заслать стратегическую боеголовку, окружив ее обманками. Щиты упали, и следующий залп одного из союзных крейсеров оставил глубокий пробойный. Следом взорвались еще три вражеских фрегата, но и наши несли потери. Первый флот такси постоянно рапортовал о тяжело поврежденных судах. Древний Т-4 напоследок добил два пострадавших эсминца, опять целясь в реакторы или двигатели. Корабли ушли в дрейф. Крейсер, прикрывающий династию Лоретти, лишился курсовых суперкалибров. Но щиты чудовищного линкора наконец сдали, и теперь Абсолют разносил его. Главные калибры целились в старые пробоины, проникая в глубь корабля, и из пробоины ударил синий протуберанец. Вот и взрыв. Одновременно с этим аксионные орудия небосвода и лучевые плазмы сожгли очередной фрегат. Рельсовыми пушками умудрились подбить корвет который гнался за коршуном. Корабль шерифа тоже тяжело пострадал. «Всем, у кого кончились ракеты, залетайте на подзарядку!» скомандовал Эш. «Не отходите в тыл и останавливайтесь! Отходим, но бесполезно! Сильно побили!» отозвался Якоб. Множество излучателей щита сдохли. Куча пробоин. Одна ракетная батарея выведена из строя. дабы комплекта не достали. Сейчас по грузовым коридорам стараемся перенести остатки запаса. Ох, ну и связался с вами. Добро пожаловать, — отозвался Дэймон. Фэнк, бросай зарядку. У нас тут сбой одного важного узла энергосети. Удар шоковым орудием. Я стиснул зубы и по указке Лоретти переключил огонь Левиафана на поврежденный крейсер. который тоже начал пробивать сегменты «Щита династии. И тут настряхнуло. В голову повелись отчеты о повреждениях. «Близкий термоядерный взрыв. Детонация плазменных резервуаров», отчитался один из офицеров. «Часть орудий отключена. Теперь там большая слепая зона обороны». Ренова. Зато вражеский линкор устранен. И теперь Анна начала калашматиться или помельче. Однако к тяжеловесам прорывались, очевидно, десантные корабли. «У нас абордаж!» – крикнул Дэймон. «Один бот прорвался!» «Скрываю угол мерзости!» – отозвалась Кристина. «Прокси, следи, чтобы нас не сломали!» «Давай без очевидных указаний!» «Сеть во всем сегменте минимизирована!» «Готова отключить любой канал!» «У нас тоже прорыв!» – нервно добавил Джефф. «Выпускаю всех! Перекинем свои силы! Вин, Лаура, организуйте!» – приказал Эш. «Загружайте мне!» – сразу отозвалась Марси, которая залетела за дозарядкой на безжалостное солнце. Эсминец сильно пострадал, и его не вывели из строя только благодаря небосводу. Шторм продолжал бушевать во всем пространстве боя. Я не мог понять, кто побеждает. Обе стороны несли тяжелые потери, а присматриваться к глобальным сводкам времени не было. Да и они были неполны из-за безопасного режима, чтобы Искин не добрался. Каждый корабль сам следил за ходом битвы, не получая телеметрию. «И к нам попадало все больше кораблей. От мелких рейдеров до грузовиков с сопровождением и боевых крейсеров. Наверняка корабли салентов. Некоторые пытались удрать, и за них принимались в первую очередь. Еще немного, и выйдет прорвать постоянно сдвигающийся периметр». «У нас шамеле нагрев, Реактор уже на пределе. Женя, курс, срочно залить охлаждающую магистраль!» – крикнул Даймон. «Разогнанные реакторы жарят! Куча пробитий! Два малых ядерных взрыва по щитами! Сенсорные массивы повреждены! Или на перезагрузке! Несколько батарей сломаны!» Риск потерь рос каждой секундой. Оборона Абсолюта держалась крепко и вместе с тем немного мешала дредноуту. Искин знал его слабые места и провернул обманный маневр. «Москитка» подошла, затем удрала от волнового импульса на форсаже и вновь развернулась. Прорвавшихся пытались остановить, но под кормой все равно вспыхнули ядерные взрывы. «Черт возьми, ядеркой подбили!» – выругался Эш. До да чего крепкая скотина! Я тоже такое хочу!» Несколько главных батарей уничтожили, но при помощи удара урон Абсолюту и правда был далеко не фатальным. Но сегменты щита рухнули и готовые к этому противники нанесли еще больше урона. Да откуда у них столько кораблей? Наверняка собрали со всех уголков космоса и тайных схронов, плюс верь салентов, ответила Дарья. Я быстро глянул на Игниса, рыжая пока сохранила истребитель целым, а вот Эши немного побили. и новый морок Марси уже лишился носовой части, но еще помогал с обороной горизонта событий. Москитов у противника не так много, но они отлично координировались и наносили сокрушительные удары. Порой шли на самоубийственный прорыв, и чаще всего чего-то достигали. «Эх, Клэр вообще сбили!» Ронин ушел в неуправляемый дрейф. Левиафана снова дряхнула. Млять, еще больше повреждений! Но пока держимся!» «Абсолют, переключайтесь на уничтожение системы перехвата», — приказал Фернандес. «Это неэффективно. Мы можем всех покрошить», — отозвалась Анна. «Удивительно спокойный голос. Даже у меня кровь кипит от этого побоища». «Исполнять. Мы должны отвезти пострадавших», — подтвердил Лорати. «Тем временем я смог все же расковырять вражеский крейсер при поддержке династии и еще пары кораблей Аксии. Эсминцы не смогли его прикрыть». «Безумная битва не думала сбавлять темп, ракеты летели сплошным шквалом, Но я знал, что скоро они иссякнут. Обломки заполнили космос». И тут сенсоры взревели. «Пространственная аномалия со всех направлений!» Воскликнула Жанна.